Глава пятая. На Оре я перебрался из одного звездолета в другой. Пожиратель пространства поступал в распоряжение Спыхальского, а на Землю уходил Кормчий. За месяцы моей болезни на звездолете изготовили три установки для генерирования и приема волн пространства, мало отличающиеся от той, что так честно послужило в Персее. Мы назвали эти механизмы СВП-1, то есть станция волн пространства модель первая. Одну СВП-1 передали Спыхальскому, вторую предназначили для Плутона. Последнюю я вез на Землю. Мне трудно передать восторг Спыхальского, когда он узнал, что это за установки. Нужно, как он, всю жизнь провести в полетах вслепую, а после этого неожиданно прозреть, чтобы понять его состояние. Он расплакался, обнимая нас по очереди. Мне он сказал «Вас отблагодарю особо. Примите маленький подарок». Такой же живой, как при расставании, розовощёкий с яркими голубыми глазами, он смотрел на меня с ласковым лукавством, как смотрят иногда старики на детей. Приятно, правда? Подарком было послание Фиолы. Я ушел в свою комнату, чтобы пережить встречу наедине. Прошедшее окружило меня, на миг показалось ближе настоящего. Фиола, яркая и быстрая, вспыхнула и зазвучала в сумраке таинственных садов планеты, вращавшейся вокруг белой веди. Это была Фиола на родине, не среди чудес, созданных человеком. У себя. «Элли, мой Элли!» — пела и сияла Фиола. «Я жду, ты обещал прилететь, я хочу тебя видеть!» Мне стало грустно и радостно. Я не мог к ней прилететь, но она хотела меня увидеть. Потом я спрятал письмо подальше. Нужно было думать не о Веге, а о земле. Во всей Вселенной сейчас для меня существовало лишь одно притягательное место — крохотная могущественная Земля. Я не был уверен, захочет ли она стать тем, во что я задумал ее превратить. Я записал ответное послание Фиоли и передал Спыхальскому. Он обещал отправить его с первым курьером, что уйдет в созвездие Лиры. — А сами не хотите на Вегу? Неплохая звезда? — Нет, — ответил я. — Мне надо на Землю. — Да, конечно. «Вам следует подлечиться, а где это сделать лучше, чем на старушке земле?» И он ничего не понимал во мне. Утром мы взяли курс на землю.